Глава 63. Роуз. В доме старой магички действительно никого и ничего живого не оказалось. Алистер проверил каким-то специальным заклинанием. Запустил дымок, мигом расстелившийся по полу, а потом кивнул сам себе и подтвердил недавние слова соседки. Верды тут нет. Идем, проверим жилище. Мне понадобится какая-нибудь ее личная вещь. Он потянул меня за руку, я послушно пошла, так и не забрав свою ладонь из его. В показавшемся внезапно враждебном доме близость дракона успокаивала и придавала уверенность. В передней комнатушке, отделенной от спальни печкой и простой занавесью, царил бардак. Пол был усеян сухими травами, всякие склянки и амулеты валялись в беспорядке на щербатом столе. Там же лежали старые записи, и стояла оплавившаяся свеча в простой жестянке. Во второй комнатке содержимое пару сундуков вывалено наружу. Узкая продавленная койка не заправлена. Ты помнишь, как магичка проводила ритуал? обернулся ко мне Ал. Чем она пользовалась? У нее была какая-то книга и специальный кубок, куда Верда собирала нашу кровь, напряглая память. Почему-то те события подернулись дымкой. И чем дольше я думала о них, пытаясь вытащить наружу как можно больше деталей, тем сильнее начинала болеть голова. Кажется, еще свечи горели. Ай, не помню. Я с силой потерла висок, в котором резко что-то взорвалось и прикрыла уставшие глаза. Больно. Алистер развернул меня к себе и положил прохладные пальцы на щеке. Сразу стало так хорошо, и все неприятные ощущения отступили, словно испугались силы дракона. Теперь уже лучше. Я мягко улыбнулась. Похоже на заклинание забвения. Глаза Алла неприязненно сверкнули. из за него старая ведьма мне тоже ответит», — пообещала жестко. «Не надо, не вспоминай больше. Так можно его в умрак упасть. В принципе, я уже нашел то, что может помочь». Дракон повел меня к столу, где, среди прочего, валялось пища и перо. «Еще кто-то пользуется этим отовизмом? я скривилась. «Только когда нужно писать кровью», — мрачно просветил Алистер, — а меня передёрнуло от нахлынувшего отвращения. Зачем же она тогда его оставила? Ведь не могла не понимать, что по крови ее быстро найдут. Всё просто. Ал взял двумя пальцами перо и провел им у себя под носом. Верда рассчитывала, что никто не сможет выделить именно ее кровь в смешении других, в которые она макала это перо. Только вот старуха не учла некоторых моих способностей. Он полтоядно улыбнулся. «Тем хуже для нее. Спешка и страх вообще плохие советчики. Идем. Тут нам делать больше нечего. Дракон легким замаком руки открыл портал и потянул меня в мерцающую зыбь. Мы вышли в его лабораторию, ровно там, откуда и отправились на поиски старой магички. Сердце сжалось при виде бездыханного тела сестры, лежавшего на той же кушетке. Мне показалось, Эви за время нашего отсутствия сделалась еще больше похожей на себя прежнюю. Только вот огонька жизни в ней так не появилась. И если раньше Иванелия напоминала куклу из-за слишком яркой и нечеловеческой красоты, то теперь сходство с игрушкой получалось за счет бледной восковой кожи и абсолютной неподвижности. Мне нужно время, чтобы поработать с пером. Может, поднимешься к себе в комнату и отдохнешь немного?» Предложил али окинув меня слишком уж придирчивым, заботливым взглядом. «Как слишком заботливая мамаша, выискивающая первые симптомы болезни у своей драгоценной деточки». «Нет, я лучше побуду тут». Почему-то на меня внезапно накатило смущение. Щеки загорелись, а напавшее косноязычие разогнала все нужные слова из головы. «Просто посижу тут, с Эви. Обещаю, я не буду мешать». Добавил, испугавшись, что Ал может и настоять на моем уходе. «Что ж», — вздохнул он, сдаваясь, — «тогда прикажу принести тебе поесть». «И еще гребень, пожалуйста», — тихо попросила. Через пять минут у меня было и то, и другое. И вот только еда не заинтересовала совсем. Я хотела привести в порядок Иванелию, расчесать ее волосы, поправить сбившееся платье. Протереть влажной тряпочкой лицо и шею. Одним словом, сделать хоть что-то, что помогло бы мне почувствовать, что сестра все еще жива. У дракона на этот счет оказалось иное мнение. Сперва позаботься о себе, Розалинда, а потом уже о других, покачал он головой. Мой желудок может и потерпеть. Сама подумай, многим ли сможешь ты помочь, Ф, если сама свалишься без сил. Возразить на это оказалось нечего. Так что в этом споре последнее слово осталось за Алистором. Мы с ним чинно уселись прямо за внушительным рабочим столом, куда Ал приказал поставить блюдо. Впрочем, и вкуса я не почувствовала, как и в плане беседы оказалась бесполезной. Невнятно мычала, поддакивала не в попад, а то и вовсе уходила в себя. В итоге дракон бросил попытки отвлечь меня разговором и удовлетворился тем, что хотя бы накормил. Я же еле дождалась момента, когда ящер изысканным движением промокнул губы салфеткой и сложил приборы в тарелку. Лакей принялся убирать со стола. Дракон не спускал с меня глаз. Я же переметнулась к сестре и, только начав расчесывать ее потемневшие волосы, обрела успокоение».